Глава 42. Скажи мне, что тебе известно о Кереме? Слова Мирием на мгновение заставили меня оцепенеть. Ее речь эхом стояла у меня в голове, но я никак не могла понять смысл. Что все это значит? Почему беременна именно я? Как это произошло? А это точно не шутка? Если это шутка, то очень плохая. Анна, ты побледнела? испуганно прошептала Мэрием, прикладывая свою руку к моему лбу. Хотя температура в норме. Ее прикосновение заставило меня вздрогнуть, возвращая в реальность. «Кто это сказал? Я не ощущаю себя в положении», подозрительно спросила я, положив свою руку на живот. Фигура моя оставалась прежней, ни единого намека на беременность. Это какая-то ложь. «Когда ты упала, у тебя началось... «Кровотечение!» — с некой виной в голосе продолжала Мерьем. «Твоего малыша едва удалось спасти. У тебя практически не было сил бороться за его жизнь. Врачи совершили настоящее чудо. Ты должна благодарить судьбу, что она даровала тебе шанс на материнство». Я испуганно отдернула руку в сторону. Теперь, когда Мерьем сказала это, я начала ощущать некие изменения внутри себя, и были они далеко не из приятных. Будто кто-то внутри меня требовал внимания к себе. Неужели? Значит, я все-таки в положении? Странно, что я не поняла это раньше. Мне казалось, это невозможно пропустить мимо себя. На самом деле я имела подозрение на это с самого первого нашего дня знакомства. Только беременная девушка могла уплетать столько блюд, причем так сильно расходящаяся по вкусу. Я не лезла к тебе в душу и поэтому ждала, когда ты сама признаешься во всем. Я правда не знала. Если бы я только смогла почувствовать это новое состояние, то не стала бы так относиться к своему здоровью. Я так сильно нервничала в последнее время, дрожащим голосом произнесла я. Если бы я только знала о своем положении, Я так виновата перед тем, кто притаился у меня под сердцем. Это было неожиданно для меня и невероятно волнующе. Я представила себе, что когда-нибудь стану мамой, но не так быстро, не в таких обстоятельствах. Осторожно отодвинув рубашку в сторону, я прикоснулась к животу еще раз. Неужели там действительно кто-то притаился? Такой маленький и беззащитный. «Это ребенок Керема?» – без промедления спросила Мерьем. «Да», – тихо ответила я, ощущая прилив набегающих слез. Я вдруг ощутила злость к себе. Я настолько была обеспокоена бесполезными переживаниями, что совершенно заглушила голос внутри себя. Я не сумела вовремя расслышать дикий шепот внутри себя, который настойчиво говорил «мама». Мерьем. «Скажи правду моему ребенку сейчас ничего не угрожает со слезами на глазах спросила я продолжая нежно проводить ладонью по животу. Мне казалось, что он почувствовал мо тепло и любовь. Да кризис миновал но ты все равно останешься под присмотром врача. у тебя взяли кровь и готовят анализы только по их результатам мы сможем понять что с тобой. Когда они будут готовы Ближе к вечеру. Тебе сейчас не о них надо думать, а о ребёнке. Ты права, Мирием. Мне впервые надо успокоиться и принять ситуацию. Скажи мне, что тебе известно о Кереме? Я даже не представляю, как тебе удалось выйти на него, всплеснула руками девушка. Этот господин последние несколько лет ведёт жизнь в тени. Так как вы с ним познакомились? Ведь он никуда практически не ходит здесь. Он либо пребывает в разъездах, либо занимается бизнесом. «Откуда ты знаешь за его жизнь столь подробно?» Изумилась я, что эта девушка знает больше моего. Все влиятельные люди входят в один тесный светский круг. И все друг про друга знают. И теперь на правах твоей подруги я хочу сказать тебе, чтобы ты держалась подальше от него. Последние слова Мерьем произнесла жестко и уверенно. По ее встревоженному виду можно было понять, что она знает очень много о кериме и, вероятно, это было что-то не очень хорошее. Но почему? Потому, Анна, что ты сама душой это понимаешь. В противном случае не стала бы лгать мне с самого начала. Не расскажешь, почему придумала какого-то Али? Вопросы Мерьем были прямыми и настойчивыми, что я невольно начинала теряться и бояться ее строгости. Могу ли я сейчас все ей рассказать? То, как в действительности оказалось в чужой стране. «Ты думаешь о том, можно ли мне доверить правду?» Чуть мягче продолжила Мерьем. «Я спасаю тебя уже второй раз. Я не из тех, кто играть с людьми». «Если ты помнишь, я искренне с тобой говорила о своем муже. Я просто знаю, что тебе можно доверять». Я вздохнула. С одной стороны, мне хотелось бы поделиться с ней своей запутанной историей, но с другой стороны, я продолжала опасаться. Но опасаться чего? Того, что Кирием по ее наводке найдет меня и силой вернет обратно? После таких новостей о моем состоянии он будет держать меня за тысячу замками». «Я ничего не скажу ему», будто, прочитав мои мысли, ответила Мерием. «Я не буду подвергать тебе опасности вновь. Он может человек и неплохой, только погубит тебя его жена. У него совершенно безжалостная и прямолинейная женщина, которая готова камни грызть на своем пути, только бы добиться намеченного». Слова девушки звучали пугающе. «Причем тут его жена?» Нам бы разобраться с настоящими делами. Мерьем, я тебя не понимаю. Устроившись поудобнее на краю моей постели, Мерьем начала длинную историю, которая раз и навсегда изменила мой взгляд на Керема. Я слушала ее, затаив дыхание. Теперь мне стало все понятно. Теперь я точно желаю уехать из Турции как можно скорее. Особенно сейчас, когда у меня появилась такая большая ответственность. Я должна сохранить ребенка любой ценой, ведь он в большой опасности.